Глава 3. В России такие места принято называть академгородками. За уходящей вдаль симпатичной живой изгородью, не оставляющей, однако, никаких шансов проникнуть внутрь без разрешения, скрывались жилые здания, невысокие, без всякой гигантомании, корпуса научных институтов, парки, рощицы и даже что-то похожее на аквапарк. Во всяком случае, наблюдая за территорией из стеклянного павильона проходной, Мартин не смог подобрать иной аналогии. Водяные горки, бассейны. Хорошо живут научные работники Аранка. «Нет никакой возможности вас впустить», закончив сверяться с какими-то инструкциями, сообщил ему охранник. Это уже был третий Аранк, пытавшийся решить его проблему, и первый, который знал туристический. Остальные самоуверенно пытались объясниться с Мартином на пальцах. «Но я ищу свою любимую девушку», — повторил Мартин легенду, которая на ура прошлась Лергосиканом. «Видимо, здесь оранки были менее сентиментальны или же не позволяли себе расслабляться в рабочее время. Невозможно», — со вздохом сказал охранник. «Вы нарушите ход научных работ. Приходите вечером, и доступ будет открыт». Организм Мартина без того утверждал, что сейчас вечер, а может быть даже ночь или раннее-раннее утро, что поделать. Смена часовых поясов неизбежна и на земле, и на оранке. Так же, как и бюрократии Мартину еще не доводилось встречать цивилизованную расу, в которой не появился бы этот замечательный подвид разумных индивидуумов. Вершиной всего он считал бюрократию диодал но те, по крайней мере, не были гуманоидами, а на это Мартин всегда делал скидку. «Ладно», — сказал Мартин, — ловя себя на легком азарте россиянина, более того, москвича, а значит, человека, знакомого с бюрократией во всех ее формах, проявлениях и даже извращениях, я понял. «Вы не можете меня впустить до вечера». Охранник сразу же расслабился и заулыбался. Схватка была выиграна, так он считал. «Совершенно верно». «Скажите, а в каком случае я мог бы пройти днем?» «Как бы уже поворачиваясь к выходу», — спросил Мартин. Но существуют различные экстренные неотложные ситуации, связанные с витальными потребностями организма, важными информационными сообщениями, просветил его ранг. Несколько секунд Мартин боролся с искушением сказать, что он умирает от острого сперматоксикоза и Галина Грошева нужна ему как ближайшая женщина человеческой расы. Но с охранника могло остаться предупредить девушку о цели визита Мартина, и это заметно осложнило бы знакомство. Можно было сказать и то, что «Вера Мартина и Галины требуют немедленно провести тот или иной религиозный обряд, например, вознести совместную молитву Ивану-пловцу, святому предающему телам верующих положительную плавучесть, древнему покровителю всех, умеющих держаться на воде. В случае с земными испанскими бюрократами это однажды сработало великолепно». Но охранник мог быть не столь образован, как юный гатти, пришлось бы долго объяснять ему, что такое религия, поэтому Мартин избрал самый простой путь. «Замечательно», — сказал он. «Тогда забудьте все, что я вам только что говорил». Охранник захлопал глазами, неуверенно возразил. «Как я могу забыть? Я фигурально выражаюсь», — улыбнулся Мартин. «Дело вовсе не в Галине Грошевой, гораздо важнее то, что я раскрыл». «Тайну древних руин, разбросанных по всем планетам нашей галактики». Охранник открыл был рот, но не нашелся, что сказать. И мне необходимо немедленно проконсультироваться с коллегой Грошеву по этому вопросу, продолжал закреплять успех Мартин. Вы можете связаться с ней и сказать, что господин, прибывший с планеты Прерия-2, хочет обсудить вопрос корреляции между расположением станций, ключников и древних руин. Можете еще упомянуть пустоты на месте так называемых алтарей. Мне очень необходима научная дискуссия, она подстегнет полет моей творческой мысли. Охранник достал телефон. Разговор, к удивлению Мартина, шел на языке оранков, хоть и заметно было, что оранк строит фразы как можно проще и временами повторяет сказанное «Айда, Ирочка!» «Госпожа Грошева будет ждать вас в своей лаборатории, пряча телефон», — сказал охранник. Мартин приподнял брови в своей лаборатории. «Это не по каменным островкам через канавы прыгать. Айда, Ирочка! Возьмите проводник». Мартин взял... Маленький прозрачный диск, в котором свободно, как в неисправном компасе, вертелась стрелка. Охранник склонился над терминалом, коснулся каких-то клавиш на сенсорной панели, и стрелка в компасе резко развернулась, зафиксировав направление. Мартин не удержался, повернулся на 180 градусов, стрелка на провокацию не поддалась и вернулась к правильному положению. «По пути не отвлекайтесь», — добавил охранник. «Ваше местонахождение будет фиксироваться на пульте. Постарайтесь не вступать в разговоры, если к вам не обратятся». «Будет сделано», — весело согласился Мартин. «А оружие, глянув на экран, добавил охранник, оставьте здесь. Не понимаю, как вы получили разрешение на тепловое ружье, но на территории центра оно вам все равно не понадобится». «Может быть, в целях поддержания спортивной формы у российных ученых...» А может быть, по иным, к примеру, эстетическим причинам, но на территории научного центра движущихся тротуаров не было. Дорог не оказалось вообще, и даже тропинок не проложили. Упругая, сочно-зеленая трава не приминалась ногами. Очень упорная трава, с удовольствием сказал Мартин, не гнет ее ветер. Он шел уже минут десять. Временами, сверяясь с проводником, впрочем, тот негромко попискивал, стоило уклониться от курса больше, чем на 15 градусов. Наставление охранника Мартин помнил и в разговоры ни с кем не вступал, хотя на пути встречалось много интересного. В «Маленькой рощице», к примеру, он увидел сцену, умилившую бы Платона. Пожилой седовласый оранг что-то рассказывал группе юношей. Сменить бы им халаты на хитоны, и можно снимать фильм о древнегреческой жизни. Аквапарк, мимо которого тоже прошел Мартин, оказался все же не местом для развлечений, а грандиозным, хотя и непонятным научным сооружением — По желобам текла вовсе не вода, а глинцевита, поблескивающая тягучая синяя жидкость. Временами по желобам скатывались прозрачные пузыри метрового диаметра, внутри которых клубился белый туман. В бассейнах пузыри застаивались, временами лопаясь и выпуская газ в воздух. Десятка три оранков бродили по территории аквапарка, но ничего вразумительного не делали». В общем, прогулка по территории получилась интересная, хотя и разожгла в Марте любопытство И когда проводник пискнул и отключился у дверей одного из здания, Мартин был даже немного разочарован. Лаборатория Галины Грошевой... На фоне окружающих зданий Не особенно впечатляло Одноэтажное здание с выложенной Зеленой черепицей крышей Окон очень мало Каких-либо технических пристроек нет Хотя рядом с некоторыми зданиями высились огромные цеха Высоченные башни, ангары И прочие атрибуты большой и дорогой науки Что же, Ирочка здесь занимается Переливанием разноцветных жидкостей Из пробирки в пробирку? Или сидит, насупив лоб Над древним манускриптом, раскрывающим все тайны вселенной, Мартин постучал, выждал немного и приоткрыл дверь, та оказалась незапертой. В длинном белом коридоре никого не было, не доносилось ни единого звука. "Эй, хозяйка, принимай гостей", наигранно весело позвал Мартин. Ни звука. Мартину немедленно представила сирочка, тихо висящая в петле, или застывшая с выпученными глазами, а в окостеневшей руке пробирка с только что синтезированным ядом, или убитая безумным роботом, который сам решил постигнуть тайны вселенной. Мартин вынул из чехла Су ножку вообще-то для хорошего боя не предназначенный, но в умелых руках полезный, сбросил у порога рюкзак и зачехленный карабин, эх, выковырять бы жвачку из ствола, и двинулся по коридору, поочередно открывая боковые двери. Кухонька, чистая и уютная, спальня, постель разобрана, смята. «Понятно, значит, Ирина здесь и жила, вполне разумный подход». «Две комнаты занимали лаборатории, одна с пробирками и термостатами, совсем как в фантазиях Мартина, другая с приборами и компьютерами, даже с работающим автоматическим токарным станком. Резец бешено вращался, скользя по сложной дуге вокруг жестко зафиксированной детали. Мартин понаблюдал за станком и решил, что из пластиковой заготовки вытачивается что-то вроде кухонного половника. Занимательно, но Ирочки и тут не было».